Глава 14. Без вины – виноватые. 16 сентября, вторник. Поздно ночью в понедельник мы стабилизировали ситуацию. Работая с командой Криса, магазины наконец запустили контрольно-кассовые аппараты, но все знали, что это лишь временные меры. И, по крайней мере, нам больше не нужно было хранить уязвимые данные держателей кредитных карт к большому облегчению Джона. В 10.37 я стою у дверей кабинета Стива вместе с Крисом. Он облокотился на стену, смотря в пол. Энн, Джон и Кирстен тоже здесь, ждут своей очереди, как провинившиеся школьники ждут в коридоре рядом с кабинетом директора. Открывается дверь и выходит Сара. У нее пепельного цвета лицо, она сейчас расплачется. Ее вызвали первой, и разговор с ней продлился меньше 10 минут. Она закрывает за собой дверь. Выдыхает и говорит нам с Крисом. Вы следующие. Ну, была не была, говорю я, открывая дверь. Стив стоит у окна, смотря на корпоративный двор. Садитесь, джентльмены. Когда мы садимся, Стив начинает вышагивать перед нами. Я разговаривал с Сарой. Как руководитель проекта, она ответственна за полный провал Феникса. Я не знаю, в лидере ли проблема, или же у нее просто неправильная команда. У меня отваливается челюсть. Сара как-то сумела отвертеться от своей роли в этой катастрофе? Это полностью ее вина. Стив поворачивается к Крису. Мы потратили 20 миллионов долларов на этот проект, и львинная доля осталась в твоей команде. Как мне сейчас кажется, лучше бы у нас вообще не было никаких результатов, чем такие. Сейчас же половина моей компании должна работать с утра до ночи, чтобы вытащить нас из катастрофы, которую вызвал ты. Поворачиваясь спиной к нам обоим, он продолжает. «В хорошие годы мы получали 5% чистой прибыли. Это значит, что, чтобы заработать 1 миллион долларов, нам нужно было продать продукции на 20 миллионов. Кто знает, как много продаж мы потеряли за прошедший уикенд, и как много преданных клиентов мы потеряли навсегда». И снова начинает вышагивать туда-обратно. «Мы предоставили своим клиентам просто ужасный сервис». Это люди, которым нужно было починить свои машины для работы. Это отцы, работающие над проектами со своими детьми. Мы также подставили своих лучших корпоративных клиентов и поставщиков. Чтобы успокоить людей, которые уже успели воспользоваться «Фениксом», маркетинг сейчас раздает ваучеры на 100 долларов, которые обойдутся нам в миллионы долларов. Ну уже! Мы должны получать деньги от клиентов, а не раздавать их всем вокруг. Как бывший сержант, я знаю, что бывает время и место для того, чтобы распекать кого-то. Но это уже слишком. Без обид, сэр, но вы считаете это для меня новости? Я звонил вам, объясняя, что произойдет, и просил отложить запуск. Вы не только отправили меня подальше, но сказали мне попытаться убедить Сару. А как насчет вашей ответственности в этом деле? Или вы отдали все свои размышления ей на аутсорс? Пока я говорю, я понимаю, что я, возможно, делаю большую ошибку, говоря то, что я действительно думаю. Возможно, сказывается адреналин этих сложных дней. Но так приятно высказать все Стиву. Действительно приятно. Стив перестает шагать, указывая пальцем мне прямо в лоб. Я знаю об обязанностях и ответственности больше, чем ты за всю свою жизнь узнаешь. Я устал от проблем маленького цыпленка, который кричит что небо падает, а затем довольно крякающий «Я же вам говорил?» «Ты должен приходить ко мне с готовыми решениями проблем!» Наклоняясь к нему, я говорю, «Я говорил вам, что именно произойдет, когда вы с Сарой придумали поставить дату запуска на через две недели. Говорите, я мог бы справиться и получше? Я весь внимание!» С уважением я добавляю «Сэр!» «Я скажу тебе, что мне от тебя было нужно», — отвечает он спокойно. «Мне нужно, чтобы бизнес-отдел перестал говорить мне, что они в заложниках у IT, ребята. Это одна из самых главных жалоб за то время, что я занимаю должность генерального директора. Это случается с любой крупной инициативой. Тем временем наши конкуренты отрываются от нас, оставляя нам только пыль за собой собирать. Черт побери, мы не можем даже испражниться без IT!» Он берет глубокий вдох. «Но так как я не прислушался к этим жалобам, вы все еще здесь сейчас!» Но я вызвал вас, чтобы сказать вам две вещи. Во-первых, благодаря тому, как вы облажались в последний раз, руководство настаивает на том, чтобы мы изучили возможности разделения компании. Они считают, что ее лучше всего продавать по частям. Я против этого, но они уже наняли консультантов по этим вопросам. Я больше ничего не могу с этим поделать. Во-вторых, мне надоело играть в русскую рулетку с IT. «Феникс»? только еще раз показал, что IT — это не та сфера, которую мы можем здесь развивать. Возможно, это нам просто не подходит. Я дал Дику зеленый свет на изучение аутсорсеров, которые могут взять на себя все IT-задачи, и он обещал найти таких за 90 дней. Весь IT-отдел на аутсорсе. Вот дерьмо. Это значит, что весь мой отдел лишится работы. Это значит, что я лишусь работы. Внезапно я понимаю, что, высказав все это Стиву, я нисколько не побил его своими доводами. У него в руках полная власть. Простым взмахом ручки он может отдать все, что мы делаем, на аутсорс какой-нибудь бедной компании из любого уголка планеты. Я украдкой смотрю на Криса, он выглядит таким же потрясенным, как и я. Стив продолжает. «Я надеюсь, что вы окажете Дику всю посильную помощь в этом». Если за следующие девяносто дней вы совершите какое-то чудо, мы подождем выставлять за дверь IT-отдел. Спасибо, джентльмены. Пожалуйста, позовите Кирстон. говорит он в конце концов. «Извини за опоздание», — говорю я, падая на стул перед Крисом. Равно шокированный после встречи со Стивом, мы с ним решили встретиться за ланчем. Перед ним стоит какой-то фруктовый напиток с зонтиком. Никогда не думал, что он будет такое пить. Он смеется. поверь мне, тот факт, что ты опоздал на 10 минут — самая маленькая проблема для меня. Закажи себе что-нибудь выпить». Пейдж постоянно говорит мне, что я не должен доверять этому парню. У нее отличная интуиция на людей, и когда дело доходит до меня, она хочет защитить меня от всего и вся, что постоянно заставляет меня смеяться. Я бывший морпех, в конце концов. Она же милая медсестричка. «Любое пиво, пожалуйста, — говорю я официантке. Скотч и воду, пожалуйста. Это был тяжелый день. Никаких проблем, сладкий, отвечает она, смеясь. Крис, она спрашивает, еще один майтай для вас? Он кивает, протягивая ей пустой стакан. Так вот как выглядит майтай. Никогда не пробовал. Крис поднимает свой стакан с водой и говорит: за общий смертный приговор. Я улыбаюсь и поднимаю свой стакан. Чувствуя необходимость добавить немного оптимизма, я говорю. и за то, чтобы понять, как нам избежать наказания от гувернера. Мы чокаемся стаканами. «Ты знаешь, я думал об этом», — говорит Крис. «Возможно, отдать мою группу на аутсорс — это не худшее, что может случиться. Я работал в сфере разработки программного обеспечения всю свою жизнь. Я привык к тому, что все ожидают каких-то чудес, что я сделаю невозможное, привык к людям, меняющим требования в последнюю минуту. Но пережив весь этот кошмарный проект, я думаю, может быть, настало время все изменить. Я не могу в это поверить. Крис всегда был уверенным, даже высокомерным. Казалось, что он действительно любит то, что делает. Насколько все изменить? Думаешь о том, чтобы открыть бар Майя Тая во Флориде или о чем-нибудь подобном? Крис ухмыляется. Когда он смотрит вниз, я вижу огромные мешки у него под глазами и вообще очень утомленное лицо. Я любил эту работу, но за последние десять лет она стала сильно сложнее. Технологии продолжают изменяться все быстрее и быстрее, и успеть за ними уже практически невозможно. Официантка приходит обратно с нашими напитками. Часть меня чувствует вину за то, что я распиваю алкоголь во время ланча в рабочее время. Но я думаю, что заслужил это, потратив достаточно своего личного времени на компанию за последнюю пару недель. Крис делает большой глоток, я следую его примеру. Он продолжает. «Это просто безумие то, что программисты и даже менеджеры вроде меня должны изучать каждую пару лет. Иногда это абсолютно новая технология баз данных, новый метод программирования или что-то в том же роде, например, облачное хранение». Как много раз ты можешь выкинуть все, что знаешь, чтобы набраться новых знаний? Иногда я смотрю на себя в зеркало и спрашиваю, будет ли этот год тем годом, когда я сдамся? Проведу ли я остаток карьеры, занимаясь программированием на Кобл или стану еще одним бывшим менеджером среднего звена? Я дружелюбно смеюсь. Я выбрал жизнь на технологических задворках. Я был счастлив там. Был. пока Стив не вытащил меня и не бросил в огромный бассейн полный пираний». Качая головой, он продолжает. «Сейчас сложнее, чем когда-либо убедить бизнес-машину сделать что-то правильно. Они как дети в магазине игрушек. Они прочитали в журнале в самолете, что могут перенести всю свою логическую цепь в облако всего за 499 долларов в год, и вот внезапно это уже становится главной идеей компании». Когда мы говорим им, что не все так просто, и показываем им, как все сделать правильно, они исчезают. Куда они направляются? Они идут жаловаться своему кузену Винни или каким-то аутсорсерам, которые обещают сделать это в 10 раз быстрее и в половину цены. Я смеюсь. Пару лет назад кто-то из маркетинга попросил мою группу использовать отчетный инструмент в системе управления базами данных, которую написал кто-то. из их летних стажеров. Я был очень мил, сказал, что она должна проработать пару месяцев, а затем уже можно будет запускать в постоянное использование. Как ради всего святого ты будешь поддерживать что-то безопасным, если оно написано в Microsoft Access? Когда аудиторы выяснили, что мы не можем обеспечить безопасность всех данных, мы провели недели, пытаясь сделать все так, чтобы их удовлетворить. «Это как бесплатный щенок», — Крис смеется. «Да, именно». Они говорят, «Щенок не может делать все, что нам хочется. Не могли бы вы натренировать его водить самолеты? Это вижу, ведь простая проблема в коде, так ведь?» После того, как мы заказываем еду, я рассказываю ему, как я не хотел принимать новый пост и как я не могу справиться со всей работой, которую должна выполнять моя группа. «Интересно, — говорит Крис, — ты знаешь, мы тоже страдаем. У нас никогда не было такого количества проблем». У нас все больше и больше сбоев, а запуски требуют все больше и больше времени. То, что раньше занимало 10 минут, сейчас занимает час, затем день, потом целые выходные, а потом и 4 дня. Сейчас у меня есть некоторые системы, внедрение которых занимает неделю, вроде Феникса. Он продолжает. Я был недавно на встрече, где число невыполненных задач было настолько высоко, что менеджеры проекта спорили о том, какое из обновлений нужно запустить через три года. Мы не можем эффективно что-либо спланировать даже на год. Что говорить о трех годах? Какой смысл? Я внимательно слушаю. То, что произошло с Фениксом, это комбинация тех возможностей, которые мы должны были предоставить рынку и которые нас заставляли делать все быстрее и быстрее. что вызвало проблему постоянных отложенных запусков. Он коснулся очень важной проблемы на этой бесконечной нисходящей спирали, которую нам нужно разрубить. Слушай, Билл, я понимаю, что сейчас уже поздно это говорить, но лучше поздно, чем никогда. Мне очень жаль за ту роль, что я сыграл в «Пиаско Феникса». Сара пришла ко мне за неделю до встречи с Кирстен, задавала мне разные вопросы. Она спрашивала, когда мы сможем получить самое раннее полные программы. Я и понятия не имел, что она все так проинтерпретирует, особенно в кабинете у Стива. Уильям предсказывал, что это будет катастрофа, и я, конечно, должен был к нему прислушаться. Это моя вина. Я смотрю ему в глаза некоторое время. В итоге я решаю ему поверить. Я киваю и говорю. Спасибо. Не переживай из-за этого. Я добавляю. «Но и больше так не делай. Если сделаешь, я сломаю тебе обе ноги, а затем Вэш будет проводить все твои встречи с персоналом. И я не уверен, что тебе это больше понравится». Крис улыбается и поднимает бокал. «Чтобы это никогда больше не повторилось, да?» «Хорошая мысль. Я улыбаюсь, и мы чокаемся. Я заканчиваю свое второе пиво. Я действительно волнуюсь, как бы Сара не переложила всю вину на нас, знаешь». Крис поднимает глаза от стакана и говорит. «Она как телефон. Ничего-то к ней не прилипает. Нам нужно объединиться. Я прикрою твою спину и дам тебе знать, если она опять затевает какие-то дерьмовые политические игры». «Взаимно, — говорю я. Я смотрю на свои часы уже 13.20. Время возвращаться назад, поэтому я прошу официантку принести счет». «Это было прекрасно. Нам нужно делать это чаще». Как насчет того, чтобы встречаться раз в неделю и обсуждать, что нам нужно еще сделать, чтобы весь IT-отдел не отправили на аутсорс? «Полностью поддерживаю», — говорит он. «Не знаю, как ты, но я это так не спущу. Я еще повоюю». Договорившись, мы пожимаем руки. Даже поев, я чувствую себя слишком оживленным. Я размышляю, смогу ли я где-нибудь найти мятную жвачку, чтобы не казалось, что я провел все утро пьянство. Я смотрю на свое расписание на телефоне и сдвигаю встречи на более поздние часы. В 16.00 я все еще у себя в кабинете, когда получаю письмо от Криса. От кого? Крис Аллерс. Кому? Билл Палмер. Дата? 16 сентября. 16.07. Тема? Устроим небольшую пост-Фениксовую вечеринку. Привет, Билл. Отлично посидели за обедом. Я очень хорошо провел время. Мы устраиваем небольшую импровизированную вечеринку, чтобы отметить запуск «Феникса». Ничего особенного, но мы заказали бочку пива, немного вина и еды прямо сейчас собираемся в столовой здания номер 7. Было бы здорово, если бы ты пришел со своими ребятами. На мой взгляд, это был один из лучших случаев командной работы на моей памяти в этой компании. Я заказал достаточно пива, но твоих ребят тоже хватит. Увидимся, Крис. Мне очень нравится такой жест Криса. И думаю, моей команде тоже понравится. Я отправляю письмо Весу и Пати, говоря им, что нужно, чтобы все захотели пойти. Они заслуживают отдыха. Через пару минут мой телефон вибрирует. Это письмо от Веса. От кого? Вес Дэвис. Кому? Билл Палмер, Пати Макки. Дата 16 сентября 16.09. Тема. Устроим небольшую пост фениксовскую вечеринку. Вот урод! Большинство моих ребят не смогут пойти. Мы все еще заняты, исправляя неправильные транзакции в коде, которые они создали. Очень здорово, наверное, позволить себе роскошь отмечать выполнение миссии. Все такое, да? Подпись В. Я ворчу. Хотя кризис прошел для ребят Криса, люди вроде нас все еще вычерпывают воду. Все же я уверен, что очень важно, чтобы наши ребята пошли на вечеринку. Чтобы добиться успеха, нам нужно создать крепкие отношения с командой Криса. Даже если у нас есть только полчаса. Я сжимаю зубы и звоню Весу. Как однажды сказал Спок, только Никсон мог съездить в Китай. И думаю, я Никсон.